Глава 49 Вскоре ко мне пришла Анита и привела Миражика. Меня все еще интересовал вопрос, как он смог уменьшиться, чтобы пройти в пещеру, но никто не мог на него ответить. Видимо, так сильно было желание помочь мне, что магия сжалилась. Мы с подругой провели вместе пару часов, она рассказала, что было в мое отсутствие, «Мне казалось, что прошло много времени, но на самом деле мы с Айденом отсутствовали всего несколько часов. Однако, если бы Шири не зашла к Айдену с желанием поговорить и все прояснить, наконец, в их отношениях, возможно, все бы закончилось иначе». На этих словах Миражик недовольно фыркнул. «Ах, ну да, как же я забыла. Он ведь тоже молодец. Когда ты не вернулась за полночь, Он прискакал ко мне, перебудив полкорпуса своим топотом. Она засмеялась. Выломал дверь, разбудил и потащил за собой, в чем была. Я даже халат накинуть не успела. Показал пустую кровать. Тут я и поняла, что дело нечисто, и сразу отправилась к ректору. Вернее, к его сыну. Вернее, в общем, к драконам пошла. Высказала свои опасения, они взяли Миражика и приказали взять след. Что было дальше, не знаю, они велели приготовить лекарскую и дежурить на случай необходимости. Вот так. Она развела руками. «Остальное у них, спрашивай». И спрошу, но сейчас меня больше интересовало другое. «А Айден? Как он?» Тревога не отпускала. все таки это все из-за меня?» Да в порядке он, махнула Анита рукой. Лекари его осмотрели. Отделался легкой головной болью. Повезло, протянула я, вспомнив слова некроманта о том, что мозг может превратиться в кашу. Где он? Обещал прийти, как только тебе станет лучше. Хочешь его видеть? Кивнула. Я позову. Мираж, останься. Дракончик важно кивнул, а я рассмеялась. Вот ведь. Через несколько минут в лекарскую вошли Анита, а Айден на пороге маячила Шири. Я кивнула ей, мол, заходи. Она подошла и смущенно встала рядом. «Айден, ты как?» «Кайса, ты как?» От одновременного вопроса мы все рассмеялись. Айден немного натянута, Шири виновата. Ты первая, сказал Айден, улыбаясь. У меня все хорошо, вчера была сильная слабость, сегодня уже лучше. В подтверждении я приподнялась на подушках и села. Голова немного закружилась, но я не подала виду. Скоро все будет в порядке. Неудивительно, ты же отдала весь источник. Бесконечный источник. Шире проговорила это наполовину удивленно, наполовину восхищенно. В глазах её плескалось явное уважение. «У меня не было выбора, зато теперь точно все будет хорошо». «Ты как?» Айден — Айден. Он снова улыбнулся. «Всё нормально. Голова еще некоторое время поболит, но ничего смертельного или опасного. Сказали, мне повезло». «А ты что-нибудь помнишь?» Он замялся, кинул взгляд на шире, но потом все же ответил. «Почти всё, кроме часов в пещере до того момента, как очнулся. Помню, как мы вышли из академии, и на этом всё, а потом куда-то словно провалился и никак не мог выбраться, только твой голос вытащил меня наружу, иначе бы я там застрял. Спасибо. Вообще-то именно из-за меня с тобой всё это и случилось» я пересказала друзьям все то что рассказал мне Герин, и они то охали то ахали то изумлялись то злились я опустила лишь часть с моими родителями остальное рассказала в подробностях «Ну а почему ты задала анита вопрос которого я боялась но сделала вид что не имею понятия и пожала плечами кто его знает разве магия подвластна людям она сама решает «В ком быть?» «Это точно!» — согласился Айден, а сам посмотрел на меня долгим взглядом. «Неужели догадался? Хотя кого это должно волновать? Это моя личная жизнь». «Я еще хотел извиниться за то, что наговорил тебе всякого тогда на полянке. Знаешь, мне всегда нравилось шире. Мы скрывали наши отношения, но теперь я не знаю, как оправдаться перед вами обеими». «Я люблю Шири», — Айден искоса посмотрел на нее. «Но тебе предлагал выйти за меня замуж. И как честный человек...» «Так, стоп», — остановил его. «Ты был под контролем разума, делал и говорил то, что тебе приказали. И я прекрасно понимаю, что ты меня не любишь и никогда не любил. Да, ты более подходящая партия для меня, чем Эдриан». Слишком благородных кровей этот дракон. Но я была бы последней дрянью, если бы разрушила ваше счастье. Я же вижу, как вы друг на друга смотрите. И тебе не за что просить прощения. Давайте все останемся хорошими друзьями. Это возможно? Шири резко подошла и порывисто обняла меня, не говоря ни слова. Но мне они и не были нужны. Я и так понимала, что они созданы друг для друга. «Спасибо!» — наконец подала голос Магичка. «И прости, что относилась к тебе плохо. Но ты ведь не знала, что Айден под воздействием. Не знала, но должна была злиться на него, а не на тебя. Ты же не виновата. Даже если бы он делал это по собственной воле, это все равно его решение, а не твое. Что было, то прошло». «Давайте забудем это все как страшный сон». Я улыбнулась и посмотрела на друзей. «Чем займемся, как только я отсюда выйду?» «А чего ты хочешь?» — спросила Анита. «Я хочу путешествовать. Правда, денег у меня на это нет, но я ведь не безрукая. Могу в дороге чем-то подрабатывать. В конце концов, немного магии у меня осталось. Могу лечить или жонглировать шариками на потеху публики. «А знаешь, я тоже хочу путешествовать», — внезапно сказала Анита. «Учеба скоро заканчивается, и мы сможем несколько месяцев отдохнуть». «Отличная идея», — воодушевилась я. «А вы?» — кивнула Айдену шири. Они переглянулись и покачали головами. «Нет, мы не поедем», — ответил маг. «Я заканчиваю последний курс. Мне предложили хорошую должность при дворе». «А еще...» «Да я скажу», — перебила его магичка. «Мы с Айданом решили пожениться». Она прильнула к его плечу и посмотрела влюбленными глазами. «Ой, я так рада за вас!» — захлопала в ладоши. «Надеемся, вы будете на нашей свадьбе?» «Конечно, уедем после нее, так ведь?» Анита кивнула внезапно через витражное окно прорвался яркий луч света окрашивая лекурскую в разноцветные блики анита подошла к окну и распахнула в створке а потом ахнула что там ты должна сама посмотреть это невероятно айден помог мне встать и подвел к окну а там насколько хватало глаз раскинулся темный лес шелестевший новый листвой. Внизу зеленела лужайка, снег стремительно таял, сверкая каплями на траве. Словно тысячи драгоценных камней высыпались из чьей-то шкатулки. Я подставила лицо под теплые лучи и улыбнулась. Источника больше нет. Мороз ушел вместе с ним. И теперь все будет действительно хорошо.